Я, как кажется, скрылся, и большевики из евреев на фабрике Ястреб притихли, но большевизмом запахло на суперфосфатном заводе. Гарантирую, это они, большевики из украинцев, подослали сюда еврейского паренька. Поднялся невообразимый шум. Раздались выкрики: "Бей его!" Пусть его братец узнает, как настоящие евреи поступают с большевистскими агентами. Не достоин он называться евреем. Кое-кто уже занес было кулак над Гришей, но ребята с нашей улицы, тесно сгрудившись, поспешили прикрыть друга. И тут послышался умиротворяющий, елейный голос одного из самых влиятельных в сионистской среде, Организаторов сбора. Не трогайте его. Парень не виноват. Его сбил с понтолыку сумасшедший Яков. Я сейчас все объясню пареньку, увидите, он меня поймет. Вплотную подойдя к Грише, долговязый человек, прозванный в городе вечным студентом, вкратчиво обратился к нему. Слушай меня внимательно, Гершеле. Да-да, Гершеле. Еврей не Григорий, еврей только Герш. Твоего несчастного брата дурманили большевики. И он вместе с ними кричит: "Беднота должна бороться с буржуазией". Может быть и должна. Но к нам, евреям, это не относится. Разве богатый еврей когда-нибудь даст умереть с голоду бедному еврею? Да еще на своей земле? Конечно, нет. А твой брат совсем забыл, что он еврей, и кричит «Пролетарий всех стран, соединяйтесь». Ну подумай, разве же может соединиться еврей-пролетарий с татарином-пролетарием? Может быть, ещё с турком, пролетарием. Глупости. Нет. Мы с тобой, паренёк, будем кричать так: евреи всех стран соединяйтесь. Мог ли я тогда предвидеть, что 50 лет спустя увижу в сионистской прессе Израиля варьируемый на все лады призыв «Евреи всех стран, соединяйтесь!» Именно так озаглавил свою статью в газете «Наша страна» один из самых фанатичных и вступленно нетерпимых к коммунистическим идеям сионистский публицист Эфраим Гордон. Его регулярные субботние беседы изливают мутные потоки ненависти к евреям социалистических стран. «Евреи всех стран, соединяйтесь!» И как видите, матёрый националист совсем не брезгует старым, притупившимся и заржавленным оружием из арсенала сионистской пропаганды. Лозунг евреев всех стран, соединяйтесь, можно тестенько встретить и на страницах сионистских газет, издающихся ни в Израиле, а в Соединённых Штатах Америки, в странах Латинской Америки, и Западной Европы. Этот лозунг закономерно вытекает из сионистского утверждения о двойном гражданстве любого человека еврейской национальности. Где бы ни родился он и жил, Израиль питает себя в праве числить его своим гражданином и предъявлять к нему вытекающие из обязанностей своего гражданина требования». Подробнее об этом законе я скажу ниже. А сейчас вернёмся в скаутское сборище на Винницком бульваре. Снев с головы потрёпанную студенческую фуражку и вытирая обильный пот, разгрекшийся агитатор победоносно оглядел ребят и подчёркнуто ласково спросил Гришу: "Теперь мой дорогой, ты меня понял, правда?" правда. Неожиданный ответ Гриши заставил нас в изумлении застыть. Я понял, продолжал Гриша. Водовоз Шая, конечно, захочет соединиться с заводчиком Львовичем,